Глава 3. Выйдя из ванной комнаты своего номера в отеле, Вирджиния подвязала поясом гостиничный халат и села на кровать. Она не пойдёт на ужин. Аппетит пропал, как только она вспомнила, кто будет сидеть рядом. Весь полёт заитыматывал её своим молчанием. Пусть теперь ужинает один, в тишине. Тем более он ясно дал понять, что женщине не место рядом с ним. Она рукой потрепала сырые волосы, пытаясь их высушить, чтобы скорее лечь спать. Завтра ранний рейс, надо хорошо отдохнуть и набраться сил, чтобы вынести противостояние с Саидом. Но перед сном Вирджиния решила постоять на балконе, подышать прохладным воздухом самого красивого города в мире. В Париже не было снега, но создавалось ощущение, что он вот-вот пойдёт. Промозглая, пробирающая до мурашек погода. Вирджиния быстро продрогла. Девушка привыкла к жаре, холод ей был незнаком. Пару раз она побывала в Лондоне зимой, но это было так давно, что она почти не помнила, что такое зимняя прохлада. Она вздрогнула и обхватила плечи руками, пытаясь согреться. Ещё минутой она зайдёт в номер. Почувствовав на себе чей-то взгляд, она повернула голову и вздрогнула от неожиданности. Всё это время за ней наблюдал Саид. Он сидел тихо, прищурив глаза, как хищник, подстерегающий свою жертву. Разве Каран тебе не запрещает смотреть на полуголых женщин? А лучшая защита это нападение. Выходя почти раздетой, она не подумала, что здесь может находиться кто-то ещё, тем более её капитан. Но он только хитро улыбнулся в ответ. Так что захотелось упасть с балкона или бежать в номер и закрыть двери плотнее. Зачем он вышел на холод в одной рубашке с расстёгнутыми верхними пуговицами? Всё-таки арабы странный народ. Здесь свои законы, спокойно произнёс он. Здесь женщины сами показывают свои прелести. Он заговорил, но её удивило даже не это, её удивили его слова. Если бы я знала, что ты здесь, точно бы не вышла. Она снова поёжилась под его взглядом. Саид рассматривал её с ног до головы. Другая бы уже убежала или перелезла через ограждение и накинулась на него. Но не Вирджиния Фернандес. Умирая от холода и возмущения, она упрямо продолжала стоять. Саид посмотрел на её волосы и нахмурился. Вот-вот покроется корка льда. Ему захотелось закричать на неё и отправить обратно в номер. Теперь ты знаешь, но ты всё ещё здесь. Верджини открыла рот от возмущения, не зная, что ответить. Хамить своему капитану ей не хотелось. Да какой там капитан? Он её будущий босс. Подавив в себе желание нагрубить ему, она рывком открыла дверь и исчезла в своей комнате. Он слышал, как она повернула ключ в замке, и улыбнулся снова. От него не спасёт никакой замок, если он захочет открыть любую дверь. Для него нет преград. Он получает всё, что хочет, но она не знает, что не интересует его. Она маленькое недоразумение на его пути, случайная ошибка центра планирования полётов. Завтра они прилетят домой, а потом разойдутся, как самолёты в небе, и каждый пойдёт своей дорогой. Саид глубоко вдохнул морозный воздух и поёжившись, тоже зашёл внутрь. Утро в Вирджинии встретило бодро, встала раньше обычного и отправилась в ресторан на завтрак. Ни души. Постой и тихо. Только далёкий звук поднимающегося лифта напоминал о том, что в отеле ещё есть люди. Она шла мимо номеров, читая таблички с цифрами. Она не понимала, зачем делает это, но странное занятие доставляло ей удовольствие. Через пару шагов прямо перед ней открылась дверь, и из номера вышел Саид, одетый по форме, с четырьмя золотыми шевронами на рукавах, в фуражке Строенный и подтянутый аграбский капитан Боинга выглядел сейчас как мечта многих земных женщин. Вирджиния резко остановилась. Он вышел не из своего номера. Видимо, земные женщины сумели заманить его своими прелестями. Она усмехнулась. Сайк повернулся, и их взгляды пересеклись. Ни капли удивления с его стороны. Она хотела съязвить, но почему-то не смогла. Мерзавец сам велит ей носить платок, прикрываясь приличиями, а при этом спит с женщинами. Она поморщилась от презрения и подумала о своём женихе. Неужели мед поступает так же? Он ей признавался в любви, но наверняка ведь изменяет. И как после этого можно верить мужчинам? Ещё во номера ты вышел, Саид. Больше не было сил терпеть, она должна была выплеснуть своё негодование, кинуть в него каранам или по каким он там законам живёт. Спишь со своими стюардессами? В ответ такая же хитрая улыбка. Вирджиния, как и хотела, стала видеть её чаще, но сейчас это раздражало. «А разве мне запрещено это делать? Он кивнул, растягивая каждое слово. Женщины созданы, чтобы облажать мужчину. "А я не послышалась?" кажется, её начинает подташнивать. Она ещё не дошла до ресторана, а уже сыета по горло. В таком случае, Саид Шарафальдин, я тоже буду вести себя так. как хочу. Вернее даже, как требует обязательство гражданской авиации. И никогда не упрекай меня в том, что я женщина. Я буду делать свою работу. Прошу уважать меня. Она обошла его, но остановилась совсем рядом и прошептала: "А твой отец знает, чем ты занимаешься в чужих странах?" С минуты они боролись взглядами, его чёрный пытался подчинить голубой, но девушка не сдавалась. Наверное, ему будет интересно узнать. Шах и мат. Он мог не замечать её хоть годами, но теперь ему придётся считаться с ней. Она стояла рядом и смотрела ему прямо в глаза, но в них не было испуга, а в них не было даже раздражения. Странная реакция для человека, которого обвиняли чёрт знает в чём и шантажировали. Сейт воплощал собой самонию иязвимости и невозмутимость. Казалось, у него нет ни чувств, ни эмоций, только медленно тлевший огонь в глубине глаз выдавал его. Хищник проснулся и затаился. Она больше никогда не полетит с ним одним рейсом. Она устроит скандал в следующий раз, если их поставят лететь вместе, но рано или поздно он возглавит авиакомпанию, и то, что в руках этого человека сосредоточится вся власть, ей не нравилось. Мухаммед всегда был добрый, внимателен к своим людям. Его уважали сотрудники. Саид Шараф альдин противопоположность своему отцу, гордый заносчивый, под его руководством люди начнут увольняться из-за его безразличия к ним, и она уволится первая. Ты всё сказала. Она вздрогнула и отпрянула. Ничего не оставалось, как гордо развернуться и уйти. В голове каша. Сейчас она позвонит Мэту и спросит, где он провёл эту ночь. Глупо не доверять своему мужчине, но она чувствовала, что ей необходимо это знать. Даже мусульмане нарушают свои законы. Лифт привёз её на первый этаж, откатив чемодан, Вирджиния достала телефон. Подойдя к девушке за стойкой, она отдала ей ключи, одновременно связываясь с Мэтом. Звоню из Парижа узнать, как ты? Сонный голос на том конце тихо прошептал. Дженни, который час? Неважно, сколько времени, важно, что она дала о себе знать. Соскучилась, не могла больше терпеть. У меня сегодня первый рейс в Доминикану. Он зевнул, а Вирджиния тут же потеряла нить разговора. В её памяти всплыли цифры номера, из которого вышел Саид. Девушка, скажите, кто зарегистрирован в номере 433? Пока та просматривала журнал, Вирджиния услышала ещё один звонок мёта. А этот номер числится на Саиде Шараф аль-Дине. Вирджиния опустила телефон на стойку регистрации. Вы уверены? Его номер был рядом с моим. Конечно, Саид мог позволить себе снять весь этот отель. Но зачем ему два номера? Она не понимала. Может быть, у него в каждом номере по женщине? А что? Полночью с одной, полночью с другой. Они же полигамны? Арабские мужчины любят, когда у них много женщин. Он поменял номер. К сожалению, в первом не работал душ. А Вирджиния застыла. Душ. Анна обвинила его в похотях и сомнительных связях, а это всего лишь душ. Он уволит её при первой же возможности. О, боже. Она закрыла глаза, представив Саида грозного свирепого Саида. Теперь он молчать не станет. Сзади к ней бесшумно кто-то подошёл, и девушка застыла. Знакомый арабский аромат. Ей не надо было оборачиваться, чтобы узнать, кто стоит за её спиной. Не следуй за тем, о чём у тебя нет знания. Поистине слох, зрение и сердце. Все они будут об этом спрошены, прошептал Саид ей на ухо. Это были слова из Корана. Вирджиния видела эту книгу и хотя никогда не открывала её, точно знала, это именно оттуда. Ты знаешь, что грозит за клевету в моей стране? Она обернулась. Он был спокоен, но стоял слишком близко. Саид только что пригрозил ей священным писанием. Хотелось сбежать, но девушка лишь прижалась спиной к стойке ресепшена. "Мы сейчас не в твоей стране". Капитан отошёл от неё, передавая ключи ошарашенной девушке. "Шукран". Она кивнула, делая вид, что поняла его. Напоследок он бросил взгляд на Вирджинию. Он запомнит её слова. "Что он сказал?" прошептала девушка. "Спасибо". Выдохнула Вирджиния и только сейчас вспомнила, что звонила Мэту. Как много он услышал. Она подняла трубку к уху. Джи, кто это был? Саид Шарафальдин. Не хотелось ничего объяснять, только стереть себе память. Ещё недавно они с папой шутили, размышляя о том, каким будет её капитан. Лучше бы это был Арчер. Она зашла в кокпит, тихо, боясь даже взглянуть на Саида. Теперь она боялась даже его ненавидеть. казалось, что он всё слышит и всё видит. Сеф в своё кресло Верджиния начала вбивать маршрут. Дорога домой. Надо потерпеть ещё 7 часов. Они больше не встретятся, а когда он возглавит авиакомпанию, она ещё подумает, работать ли на него. В кабине стояла тишина, спасительная для обоих. Они летели высоко в небе, оказалось, что близко к земле пики альпийских гор торчали из ваты, как острые зубы. Сай тысячу раз наблюдал эту картину, но сейчас она выглядела иначе. Солнце освещало землю, и он отчетливо видел озёра, голубые, девственные озёра Альп, такого же чистого цвета, как глаза девушки, что сидела в одной кабине с ним. Он никогда не видел такого цвета, даже не знал, с чем его можно сравнить. Сравнение пришло само сейчас. им дали слишком низкий эшелон хотелось поднять самолёт выше больше не видеть никогда эти озёра но он продолжал смотреть о чём можно разговаривать с этой женщиной о цветах или закрылках о цвете её глаз или провести беседу как вести себя с мужчиной он предпочёл молчать вирджиния тоже рассматривала горы в своём окне и они напомнили ей человека сидящего в кресле капитана такие же острые и резкие. Его голос, внезапно прозвучавший в тишине кабины в момент посадки, заставил её вздрогнуть. Когда же они посадили самолёт, она смогла расслабиться и выдохнуть. Слава богу, всё закончилось. Ей даже стало безразлично, что он так и не дал ей поуправлять самолётом. Хотелось быстрее сделать запись в журнале, встать и уйти, вернее, убежать. Но крик из стоящего рядом с самолёта заставил поднять голову и выглянуть в окно. Джини. Мэт наполовину высунулся из кокпита Airbus'а и махал ей. Вирджиния тут же открыла окно и крикнула ему: "Мэт, что ты делаешь? У меня рейс до Доминиканы". "Ты так и не ответила мне. Вирджиния Фернандес, ты выйдешь за меня замуж?" Она улыбнулась, наконец желая ответить согласием, но что-то, точнее кто-то заставил её резко отстраниться. Саид с грохотом захлопнул окно перед ней. Ему не лень было даже встать с капитанского кресла ради этого. Конечно, он и имел на это право. Мед перегнул палку, нельзя в Дубае показывать на людях свои чувства. Вирджиния знала правила с рождения, а Ахмед приехал сюда 5 лет назад. И 5 лет ему было мало, чтобы осознать, насколько всё серьёзно. Он сумасшедший. Первое нормальное слово Саида заставило девушку расслабиться. Он ещё не привык к вашим обычаям. Он нормальный. Нормальные не делают предложения из самолёта напротив. У него нет денег тебе на кольцо, цветы и ресторан. Чтобы завоевать любовь девушки, не обязательно иметь деньги. Если я принимаю его чувства, то доказываю этим свою любовь к нему. А самолёт романтичнее любого ресторана. Но не думай, что Саид Шараф альдин сделает предложение своей девушке из самолёта напротив. Он улыбнулся, а она уже думала, что после этих слов он А что он может сделать? На этой земле он не имеет права даже прикоснуться к ней. Я могу даже больше, чем ты думаешь, Вирджиния, прошептал он, не сводя с неё глаз. Он впервые произнёс её имя. С сарапским акцентом оно звучало нежно и красиво. Забыть бы ещё, кто его произнёс. А личные отношения выясняйте дома, а не выкрикивайте из самолёта на весь аэропорт. Ты завидуешь, Саид. Иржиния стояла напротив, гордо расправив плечи и боясь моргнуть, утопая в черноте его глаз. Тебе подобные чувства не свойственны. Ты вообще ничего о них не знаешь. Когда человек любит, ему хочется кричать. А ты всегда молчишь. Твое молчание это немой крик твоей бесчувственной души. Он резко открыл окно, и девушка вздрогнула. Кричи, я хочу слышать крик твоей души. Сердце сжалось. Она спиной ощущала жаркий воздух, дувший из окна, но почему-то её зазнобило. Она готова была закричать, но только слова помощи, видя метеов в кокпите соседнего самолёта, она поняла, а он не услышит. Сейчас всё его внимание занял его капитан, нормальный и адекватный человек. Она выдохнула, закрыла глаза и плотно сжала губы. У тебя тоже нет чувств. прошептал он ей на ухо, подумай об этом прежде чем дать ему положительный ответ. Откуда он знает, какой ответ она даст? Ах да, Сай читает мысли. Она совсем забыла об этом. Побежать отсюда и как можно быстрее. Несмотря на то, что капитан закрыл ей путь к бегству, она сделала шаг в его направлении. Сайт отступил, освобождая ей дорогу. Она прошла мимо, обернулась и произнесла: "Мне жаль твою жену, или ж" Сколько их там у тебя? Они несчастны, потому что лишены радости и не получают от тебя любви. Впервые вижу такого чёрствого человека. Она уже выходила, когда услышала. У меня нет жены, потому что я свободен от чувств в Вирджинии. Даже её имя, так нежно и красиво звучащее, не заставило её остановиться. Она вышла из самолёта и вдохнула полной груди. Только теперь она ощутила свободу. Следующий рейс в Афины. Солнечная Греция в зимний период была не такой обжигающей, потому столь желанной. Но когда Верджиния вручила график, вместо неё оказался зелёный Денпасар. Бали стал неожиданным, но очень приятным подарком. Графики полётов менялись часто, и её это ни капли не удивило. Саид гордо шёл по зданию аэропорта, минуя центр планирования. Сейчас ему не хотелось спорить и доказывать что-либо. Он даст ему шанс не повторить свою ошибку и никогда не ставить его на один рейс с этой девушкой. Они что-то напутали. Он молчал, угрюмо сведёbrowи, такой вид Саида заставлял сотрудников аэропорта делать свою работу ещё лучше. Он прошёл в кабинет отца Минуя Френка, тот вскочил с места, но тут же сел обратно. В такие моменты Саида лучше не трогать. Если бы он был сыном Френка, тот давно отлупил бы его. Полкой. Мухаммед слишком добр, а Рабы слишком многовольности позволяют своим чадам, и те, вырастая, остаются избалованными детьми. Саид зашёл в кабинет, слегка поклонившись отцу, а ассаляму алейкум, отец. Уа алейкумассалям, Саид. Мухаммед неспешно встал со своего места, откладывая бумаги в сторону. Как прошёл твой полёт? Отлично, солгал Саид. Мухаммед не должен знать, с кем летел его сын. Это харам. Аллах накажет за ложь, но сейчас не хотелось об этом думать. Ты сказал, чтобы я зашёл к тебе после рейса, думаю, это дело очень важное. Но если нет, у меня рейс через 10 часов в Денпасар, а мне надо отдохнуть с дороги. Мухаммед улыбнулся, надеясь, что Аллах не стал свидетелем этой улыбки. Саид промолчал насчёт девушки, это странно. Ещё пара полётов с ней, и он здесь будет кричать громче музыки возле Бурдж-Халифы. Дело важное, Саид. Мухаммед указал на кресло рядом со своим столом. Fly Qatar вышли в лидеры на востоке. Пока будущий правитель Arabia Airlines наслаждается ежедневными путешествиями по планете, конкуренты работают. Они уже превзошли нас по численности перевозок на 10% это цифра по пассажирских перевозок. Наши клиенты теперь летают с Fly Qatar. И наши постоянные торговые клиенты из Индии, и Пакистана тоже плавно утекают в том же направлении. Они уверяют, что Fly Qatar предоставляет им более выгодные условия. Мы терпим убытки. Мухаммед взял папку бумаг со стола. Что ты думаешь по этому поводу, Саид? Что он думает? Что, машина ждёт его на стоянке, что сейчас он сядет в неё, нажмёт на педаль газа и полетит со скоростью самолёта. А завтра рейс в Денпасар, Бали, это экзотика, зелёный рай. Мне, кстати, вспомнились сегодняшние альпийские озёра, и он больше не увидит глаз похожих на эти озёра. Думаю, надо поменять сотрудников в экономическом и рекламном отделах. От этих людей толку мало. Саид крикнул Мухаммед: И тут же зажмурился шепча слова Аллаху: "Когда ты спустишься с небес, ты уже взрослый мужчина, твоё место здесь. Жизнь среди облаков ему надо поменять на жизнь среди бумаг. Какой неправильный обмен?" "Я подумаю, отец", Саид встал и взял свою фуражку. "Где-нибудь между облаками". Мухаммед сунул ему в руки папку. "Когда ты вернёшься из Ден Пасара, Я жду тебя на общем собрании. Ты представишь нам полный отчёт и предложения по выходу из сложившейся ситуации. Саид нахмурил брови. Я не успею подготовиться за такой короткий срок. Мне бы в помощь, Саид. Мухаммед указал на дверь, и Саид кивнул. Он ненавидел собрания, документы, занудные переговоры и сложившиеся ситуации. Всё это в совокупности портило настроение больше, чем женщины-пилоты. Вирджиния шла к выходу из терминала, улыбаясь полной груди, вдыхая запах детства, родной и до боли знакомый. Они всей семьёй провожали отца в рейсы, точно так же его встречали. Она росла в семье капитана, мечтала о небе и самолётах. Всё своё детство и юность она слышала разговоры о закрылках и топливе. Это было естественно для неё. Ты всегда улыбаешься, когда рассматриваешь потолок. Знакомый голос вырвал её из воспоминаний, и Вирджиния перевела взгляд на Джека Арчера. Он улыбнулся и подмигнул ей. Я жду тебя уже полчаса. Как прошёл твой первый полёт? Это было волнительно? Твой капитан дал тебе взлететь? Я бы дал. Девушка улыбнулась, она не сомневалась в этом. Жаль, что капитаном был не он. Дядя Джек, я не ожидала тебя здесь увидеть. Ты даже не забыла обо мне? Джинни, твой отец не даст мне забыть об этом. С тех пор, как у него появились дети, я чувствую себя нянькой. Там и крёстной, Верджиния, поставила чемодан и повесила на ручку фуражку, ожидая продолжения шоу. В этом весь Арчер, он мало изменился со времён своей молодости. Фотографии красивого капитана хранились в альбоме отца. На них он был всегда весел и привлекателен, но они не могли передать полностью его характер. И мне не нужны встречающие. Я твой опекун на время и твой трансфер с вещами до новой квартиры. Это меняет дело. Но ты не ответила на мой вопрос про свой первый рейс. Джек взглядом проводил стюардесс идущих мимо и изменил улыбку на усмешку. До сих пор не наигрался, ну, Вирджинию это картина, позабавила. Всё прошло нормально? Поехали быстрее домой. Она готова была подтолкнуть Джека к выходу, но его следующие слова заставили задержать дыхание. О, Саид Шарафальдин. Даже если родиться глухой и не слышать это имя, если родиться слепой и не видеть его, она всё равно будет ощущать присутствие Саида. Его парфюм преследовал её. После стычки в самолёте хотелось проигнорировать капитана, но это было бы слишком. Саид был далеко от них. Неуспешно шёл по мраморному полу и на ходу читал бумаги. Вирджиния, как многие женщины, проходящие мимо, с интересом изучала его. У неё не было такой возможности в самолёте, он подавлял её своей силой, пугал, как ребёнка. Даже сейчас девушка ощущала его властную энергию, он здесь хозяин. Об этом говорили его гордая осанка, неуспешная походка и минимум внимания на других людей. Для него они просто рабочие. А пассажиры. Случайные попутчики. Саид имел яркую внешность: высокий, стройный, представительный. Чёрная форма капитана только подчёркивала его грацию. Это ещё вопрос, форма украшала его или он форму. В любом случае, в совокупности это выглядело невероятно красиво. Жаль, что у Саида Шарафальдина такой ужасный характер. Вирджиния вымученно выдохнула, понимая, что встречи не избежать.